Глава 21 первая. Я чувствую себя так, будто побывал на другой планете, когда захожу в лифт родного дома. Голова гудит, рука к кнопке этажа тянется сама. Чистый автоматизм. От усталости я не задумываюсь, что делаю. Механика. Меня не было дома почти два дня. Намотал 600 километров и намотал их бестолково. Сорвался в командировку, которая бестолковая от начала и до конца. Другой идеи, как на время обеспечить себя личным пространством, не нашлось, но оно было мне нужно. Насколько можно судить хотя бы по тому, что я уехал из города, даже никого не предупредив, сразу после того, как покинул кафешку того бизнес-центра. Я знаю, что это пиздец, непозволительный. Сейчас столкнусь с последствиями, я к ним приближаюсь, пока иду от лифта до квартиры, но перед дверью не торможу. Хочу увидеть Даринку. Я соскучился дико, но она уже спит, вероятность процентов 99 Что касается Алины, я пустой после своей прогулки. Она может пропесочить меня за то, что сорвался вот так, наплевав на наши планы, но альтернативы не было. Мне нужно было проветриться. Я позвонил три часа назад, предупредил, что буду примерно через столько же. Сейчас привычный состав нашего быта расслабляет, воздух, Его температура после гостиничного номера, где я провел прошлую ночь, эти вещи, как укол седативного. Твою мать, он мне нужен. Как же нужен? Хочется рассмеяться. Мы пропустили логопеда. Слышу я упрек за спиной. Я убираю в шкаф куртку. Да, я виноват. У нас были планы на неделю, четкие и согласованные. Они такие для того, чтобы я мог иметь свой график, а Алина свой. И чтобы все это совпадало с графиком Дарины. Моей дочери три года, и ее день заряжен мероприятиями под завязку, но все, что я могу ответить, это... Ничего страшного. У меня с собой вещей нет. Я вернулся домой ровно в том, в чем два дня назад вышел из него в семь утра. Алина стоит посреди коридоров в футболке и коротких шелковых шортах. Тоже привычная. Я считаю свою жену красивой. Это однозначно. Присев на банкетку, снимаю обувь. Нас с Алиной разделяет не три метра пространства, а небольшая глухонимая дистанция, которая возникла на этой неделе. Из-за меня. Всю прошедшую неделю я был не в себе, и с этим ничего не поделаешь. Если Алина и знает причину, то ни разу не назвала ее вслух. Не называла ее имя. Меня это устраивает, это малодушно, но я не мог по-другому. Я провожу рукой по волосам, Уставший или нет, я свою вину признаю. И женщина, которая стоит в трех метрах, для меня не чужая. Чувствовать ее рядом мне часто было приятно. Ее тело и ее саму. Я пользовался. Ощущения давали уют, возбуждение, удовлетворение. Наличие планов на будущее может являться отличным мотивирующим фактором и почвой для удовлетворения в том числе. У нас с Алиной они были. И мелкие, и глобальные. Они существуют они просто были. За два дня никуда эти планы не делись. Поменять квартиру на дом, посетить теплые края в ближайшее время. Мы ни разу не отдыхали втроём. Я был слишком занят здесь. Алина летала с Дариной и родителями. Я убираю ботинки в сторону и тру ладонями лицо. «Ничего», — отзывается Алина. «Если бы ты предупредил заранее, я бы слова не сказала. Платон сообщил бы с этим металлургом, решили не связываться». И он удивлен, что ты туда поехал. Платон в офисе появляется на два с половиной часа в день. Я на неделе застаю его там по праздникам, так что слова моего брата можешь делить на три. «Не ори на меня», — хрипло произносит Алина. Я с удивлением понимаю, что и правда повысил голос, но это раздражение полностью адресовано Платону. Даже не тому, что приходится оправдываться за то, в чем действительно виноват. «Извини, это все, что я могу сказать». «Конечно, извиняю», — выпаливает Алина. «У меня собеседование в пятницу. Я могу на тебя рассчитывать?» «Конечно, можешь». «Я уже и не знаю. Ты просто взял и уехал. Даже не позвонил. Пришлось поехать. Знаешь, ты на ферме всегда вовремя и всегда без нервотрепки, потому что я все делаю для этого. Чтобы ты не опаздывал, чтобы у тебя всегда в запасе было время, чтобы ты мог делами заниматься и тебя никто не дергал» чтобы у нас не было бардака. Думаешь, людям так просто совмещать семью, детей, работу, жизнь, чтобы все было в балансе? Я так не думаю. Надеюсь. Ты просто не знаешь, что такое жить и работать в бардаке. Его в твоей жизни нет. Бардака? Да, его нет. Это правда. И у меня действительно развязаны руки. Все так. У меня образцово-идеальная семья, и я это ценю. Это действительно важно, с учетом того, как много моих сил в последние годы было вложено в фирму. Странно, что у меня вообще есть семья. Это, безусловно, заслуга моей жены. Давай потише. Намекаю я на то, что Дарина может проснуться. Она у твоих родителей, сообщает Алина. Я отвезла, потому что у меня все планы на день на смарку. Мне нужно было в университет сдать презентацию. Я в итоге не успела. — Алина, это не смертельно. — Нет, — мотает она головой. — Не смертельно. Просто я подумала, ты хочешь узнать, как у меня день прошел? Вдруг тебе захотелось спросить хотя бы раз за всю неделю? — Хорошо. Только можно мне сначала в душ? — спрашиваю я. — Делай, что хочешь, — объявляет она, развернувшись на пятках. Я смотрю ей вслед, точно знаю, что сейчас происходит. Это ее полушак Второй должен сделать я, но я совершенно честно не ожидал, что добровольно засуну голову под плаху, когда предлагал Диане Леденевой поговорить. Я знал, что так или иначе получу по голове, но что из меня душу вынут? Нет. Сложная, колючая. Была и осталась. Только больше не пугливая. Я не иду в душ. Я направляюсь в комнату дочери, и, вынув из заднего кармана джинсов телефон, Валюсь на маленькую кровать, задевая заброшенными за голову руками мягкие игрушки. Чтобы прочувствовать свою ответственность перед людьми, которые меня окружают, достаточно ощущения этой мягкой дребеденьи под пальцами. «Блядь!» — хриплю я, вдыхая и закрывая глаза.